Обитый красным сукном боярский вазок под ярким солнцем пламенел, будто ехонт. «Ничего не скажешь, богатый у бояры не вазок!» Мужики упали на колени, будто из-под земли вынырнул Киун Евдоким, стоял на дороге простоволосый. По прогону резво, не жалея ног, спешили два десятника, шапок на них тоже не было. Фома посмотрел на эту суматоху. И, повернувшись к воску спиной, принялся мух ловить. Немало их сидело на теплой от солнца стене избы. Ожили, грелись. По храпу коней понял, возок близко. Мужики заговорили в разброд. «Будь здрава, буярня! Будь здрава, буярня Василиса!» Теун злыми глазами следил, как Фома, в дыхание, подводил пригоршню к дремавшей на стене мухе. Рука Теуна сама ухватилась за плеть. Только мигни, боярыня! Но паучиха, вылезая из воска, бровью повела. Евдоким понял, опустил плеть. С привычной притворной ласковостью боярыня откликнулась на приветствие холопов. — И вы, мужички, здравствуйте! Будь и ты здрав, детинушка! — обратилась она к Фоме. Тот махнул рукой. Сцапал муху и, будто только сейчас заметил боярыню, оглянулся. Сдернул левой рукой шапку. Боярыня пристально поглядел на него. Поджала тонкие губы старушечьего, валившегося рта. — Ты чего, детинушка, кулак взял Аль кулачки со мной биться вздумал? Бестыжий! — Нет, боярыня, такой дурости, мне и в ум взбредало. Добыча у меня в кулаке, слышишь? Фома поднес кулак к самому уху боярыни. Василиса сердито топнула. — У, ненадобный! Совсем чина не знаешь! Не пристойно пристой боярыне! В ухо я такую дрянь сувать! Фома отступил на шаг. — Прости, боярыня Василиса! Чаял я, нет слаще тебя слышать, как пойманная муха жужжит! Знала боярыня, что кузнецы ее паучихой зовут, и намек поняла сразу... Хотелось ткнуть Фому посохом. Да нельзя при холопах показать, что насмешку поняла. Подумала. — Погоди, уже поквитаемся. А вслух сказала. — Больно ты, Игорь Фомушка, аль должок принёс? — Какой должок? — спросил Фома, разом стихнув. — Ох-ох, память-то у тебя куротка. Аль забыл, что мужу моему, боярину Авдею, ты три рубля с полтинной остался должен. Да и убег не отруботов. Ну а ныне, ежели считать в году росту руб на руб, с тебя за 18 лет, кроме долгу, еще 63 рубля причитается. Боярыня прищурилась. «Опознать мы тебя, Фомушка, давно опознали!» Фома стоял оглушенный. Старая кабала, паутина охватила его. Рядом шептались мужики, видно его горькой доли, Но годы воли не прошли даром. Фома зло стряхнул с себя липкую паутину страха. Сказал, «Был такое, ловил паук-муху, а поймал шмеля, ну, паутина и лопнула. Ты, боярыня меня не пужай, ты вон их пугани!» Кивнул он на мужиков. «Вишь, как мухи жужжат, шепчутся, не приведи, дескать, бог, разгневать боярню, бояться в кузню пошлешь. А ты, небось, не боишься?» Фома взглянул в злобно прищуренные глаза старухи. Отвечал спокойно, веско. — Нет, не боюсь. — Ин будь по-твоему, Фомушка. Мужичков я в поле пошлю, а тебе быть молотобойцем. Кувалдочкой помахаешь, а вось спесь тебя посойдет. Мужики только вздохнули. Сам себя загубил человек. А Фома вдруг подбоченился, захохотал. «Ой, боярыня, пощади! Меня, молотобойцам! Не бывать тому, не бывать!» Старухе надоело слушать, как Фома куражится. Оглянулась на Тиуна, приказала. «В кузню его! Немедля! Работу спрашивать без пощады!» «Охорчи!» — перебил ее Фома. «Ты никак рядиться со мной вздумал? Каков? На хлеб на воду посажу. Будешь работать, пока долг не отработаешь». А только, пожалуй, и так помрёшь, должником!» «Зря огневалась, боярня Василиса!» Уже без смеха сказал Фома. «И молотобойца мне не быть! Ищи от сноваристых ты мне пожалуешь! Ибо кузнец ей изрядный, Каких ты не видывала! Твоим кузнецам у меня в молотобойце ходить не зазорно, Но не каждого я к своей наковальне допущу!» Старуха насторожилась. «Чем же ты, кузнец, знаменит?» Ведама мне тайна Булата, мечи мои. Боярыня недослушала, махнула на него рукой, затряслась беззвучным смехом. «Брешешь!» "Отродясь не брехал. Да и какая мне выгода в этом, суди сама. Забрехнёт меня, чаю не погладишь?" "Погладить поглажу, да только против шерсти. Обдёрнукну том." "Не обдёрёшь, боярня. Сказал я правду." "Ну а коли правду?" коли ты мне тайну булату откроешь, озолочу. Фома опять захохотал. — По что? Кому я золоченый нужен? Разжал кулак, выпустил муху, пробормотал. — Вот и разорвал, шмель, паутину. А потом сказал сурово, деловито. — Ты, боярня, не сулесь, меня на посолы не купишь, да и не обещал я тебе тайну булату открывать. И так же деловито, Откликнулась паучиха. «Половину долга тебе пощу! Это за 33 рубля! Тебе тайну продать! За весь долг тай не открою!» Грозно нахмурилась Василиса, но все же спросила. «Чего же ты хочешь?» «Поставь мне молотубойца из пленных москвичей! Твоих людей мне не надобно! Ибо булат на мечи ковать тебе буду! А тайны булату сказал не открою! Не прогневайся!» «Чаю и без тайны, тебе курысть будет великая!» Старуха хмуро глядела на Фому. «С хлопом! С рабом торговалась! Ты добушка!» Спросила, как оборвала. «Когда первый меч скуешь?» «Недельку дай, но разгон! Приспособиться надо!» «Быть посему! А как меч будем испытывать?» «Известно, как булат пытают! Ты платки неж, а я его на лету рассеку!» «Рассечешь? Рассеку? Ну, смотри! Берегись!» Пошла в перевалку к воску, а Фома прищурился. Сказал ей вслед, будто так, без умысла, будто само вырвалось. «Эх, и здоров, шмель! Лопнула паутина!» Тайна Булата На околице усадьбы Там, где дорога из Волоколамского давала развилку на Твери на Микулин, холопы по приказу боярыни Василисы спешно в пару дней построили для Фомы новую кузницу. «Вот и ладно!» — рассуждал сам собой Фома. «Здесь простор! Не то что в тесноте на усадьбе! И речка рядом! И от боярских хором подальше! Хорошо!» Фома возился в кузне. Ладил мех горну, когда в двери показались три парня. «Вы пошто сюды забрели?» — спросил неласково Фома. Парень, стоявший первым, бойко зачастил. «К твоей милости, мастер Фома, бояриня нас прислала. Мне велено быть молотобойцем, а вон они меха качать станут. Уши наслышаны мы про твоё искусство, уши наслышаны!» «Ладно!» — прервал его Фома. «Москвичи!» «Ха как же! Само собой!» Все по твоему слову?» «Вот это где уже складно получается!» Сразу помягчал Фома. «Как звать тебя, парень?» «Ванькой?» «Ты, Ванька, отколь?» Парень не понял. «Из Москвы, мастер Фома?» «Москва велика, банюша «В Москве отколь?» «С Кузнецкого верху «Может, слышал двор кузнеца и сифа Фома задумался. «Нет, не припомню. Далеко ли Исифин двор от реки?» «От Москвы реки?» — спросил парень. Фома удивленно поднял голову. — От Москвы реки знаю, что далече. От Неглиной далеко ли? От Кузнецкого моста? — А, от моста, нет, от моста недалече. Тут очки на подъеме. Фома пристально посмотрел на парня. Стоит пригожий, ладный. Темные волосы аккуратно схвачены ремешком. Глаза смышленые. Каждое движение мастера ловят. Фома присел на наковальню, задумался, потом тряхнул головой. — Нет, не припомню. Где же это? За Москворечье шоль? Вов — Во-во, в Замоскворечье? — Ну, то то другое дело. Сразу согласился Фома и повернулся к другому. — Ты? То ж из Кузнецов? Парень молча кивнул. — Как же ты брюхо у горна стоя отрастил? Откуда ты, толстомордый? — Парень, не торопясь, шагнул вперёд. «А мы с Ванькой по соседству!» «Ладно, коли так!» Фома соскочил с наковальни, шагнул к третьему. Этот стоял как-то на отшибе. Был он высок, жилист костляв. Лицо испуганное, жёлтое. «Ты им тоже сосед не бойся!» «Нет, я не из московских даже. Серпуховский я, звать Никишкой!» Парень говорил каким-то натреснутым голосом. Фома приглядывался к нему все строже. ранен ты куды?» Сухими, чуть подрагивающими пальцами Никишка расстегнул ворот рубашки, открыл на груди багровый, едва успевший зарубцеваться шрам. Парни начали перешептываться. «Вы чего?» — оглянулся на них Фома. «Мы ничего! Ты мастер, ты гляди!» «Много ли у тебя такие мужчины работают?» «Поработает, сколь мочи будет!» Вишь он от раны не оправился!» «А вы, кузнецы московские, в какие места ранены? «Показывайте!» Парни переглянулись и подались к двери. Но уйти им Фома не дал, будто и не ходил еще недавно скрюченный. Одним прыжком он настиг парней, ухватил обоих за волосы, стукнул лбами, потом так пнул первого. Что тот вылетел головой в сугроб Толстомордый вывернулся из рук Фомы Кубарем перелетел через своего приятеля И с воем припустился вдоль села Держи его! Рявкнул вдогонку Фома За что ты их так? Робко спросил Никишка А как же! Они вежзамоскворецкие С Кузнецкого моста А за Москвой рекой Такого моста и нету Подосланы гладкие дьяволы Тайну була-то выведать, да не на того напали, накуся, выкуси. Испытание меча Тиун Евдоким попал между двух огней. Боярня его посохом попочивала, когда он на бесчинство Фомы пришел жаловаться. Не столько обидно было, что боярского посоха отведал. Без этого под боярской рукой не проживешь. Сколько солоно показалось, что боярыня дурнем обругала, а он-то думал, что нет его хитру мне на всей усадьбе. Пришлось по приказу боярыни вести к Фоме подлинных москвичей. Но тут Фома отрезал «Никого мне не надо, в один с Никишкой управлюсь». Евдоким принялся уговаривать «Куда там? Фома и его обещал башкой в сугроб воткнуть». Теперь боярыня с мечом торопит, а Фома тянет. Никишка ему помощник слабый, только и знает, что кашляет, рыжеватыми патлами трясёт, да руками пот оттирает. Сейчас Евдоким опять шел к Фоме. Не идти нельзя, боярыня послала. Но почему-то все на сугробы глядится, и мысли в голову лезут нелепые. На снегу, наст, если мордой да об такую корку, так и в кровь ободрать можно. Но постепенно страх сменялся злостью. «Шо за отрэк на меня тогда нашла? Перед холопом попятился!» «Нет, так нельзя!» Около кузни Тиун отдышался, чтобы можно было войти при Осанесь. Так и вошел по-хозяйски. Остановился на пороге, спесиво выпитив вперед жирное чрево, перетянутое нарядным кушаком. Фомана пару с Никишкой Качал миха и навстречу Тиуну не спешил. Евдоким забыл наставление боярыни. Говорить с Фомой человечно. Заложил руки за кушак. Надулся, заорал. «Эй ты, сатана, подь сюды!» Фома подошел. «Боярыня Василиса, велел тебе сказать, завтра срок!» Продолжал кричать Тиун. «А меча гляжу, ты не сработал! Хочу и потружусь я завтра на твоей спиной!» прогнал помощников, а сам, друг, с Никишкой много ли сделаешь?» Фома чуть усмехнулся, где бы казалось увидеть усмешку, но Теун увидел, взбесился. «Ты, скалится! Я тебя, бахвало, сразу раскусил! Поди вот уже! Ой!» Евдоким отшатнулся. Да и как не отшатнуться, коль перед глазами клинок сверкнул и за бороду рвануло... Когда меч в руках у Фомы очутился, Евдоким не заметил. Опомнясь, Тиун завопил дурным голосом. «Ты что, мечом махаться?» Но тут же смолк. Фома нежданно склонился перед ним, в низком поклоне. «Чего-чего, а этого Тиун не ждал. Понравилось?» Но оказалось, что Фома и не думал кланяться. Он шарил рукой по полу. Нашел... Выпрямился, фыркнул, не прячась. «Нешто мечом махаются, мечом рубят, возьмись неси боярни!» И сунул в руки Теуна клок волос. «Что это?» «Никишка, видел дурней, я ему полбороды отрубил, а он и не почуял!» Евдоким схватился за бороду. «Оп, кромсан, наискосок!» Невольно попятился из кузни. Фомка свистнул разбойным посвистом. — Ты эти вон, бороды не жалей! Жидко у тебя бородёнка! К такому брюху и такая бородёнка! Срам! И залился весёлым хохотом. Потом посмотрел на Никишку, опросил сурово. — Неужто ты урубел? — Урубеешь? Что теперь с нами будет? — Теперь гостей жди! Непременно Буяриня к нам в гости пожалует! — О, Господи! Закрестился Никишка. Боярыню долго ждать не пришлось. Вылезая из воска, старуха покосилась на народ, вошла в кузню. У дверей встал Тиун Евдоким, прикрывая рукой бороду. Надо бы прикрикнуть на холопов. Сбежались, работу побросали. Однако разумнее помолчать, не ровен часу смеют. Боярыня тем временем, Войдя в кузню, говорила Фоме, «Ну, мастер Фома, исполоть тебе, покажи меч!» Фома положил ей на протянутые руки клинок. Старуха так и впилась глазами в булатный узор на полированной поверхности меча. Не выпуская клинка из рук, крикнула «Евдоким!» Теун опасливо просунул голову в дверь. Фома подмигнул Никишке. Подмастерь сам видел Струсил, струсил Евдоким Вон как трясутся заплывшие жиром щеки Позови Гуразда Приказала боярыня Он у кузни с мастерами стоит, я видела Это истина матушка боярыня Стоят бездельники Стоят, а горны стынут Может пугнуть их? Но боярыня было сейчас не до этого Позови Гуразда Повторила она Злата Кузнец Явился немедля. Едва он вошел, боярыня протянула ему клинок. — Рукоять велю выточить из рыбьего зуба. А ты ее жемчугам и самоцветами укрась. Да и накладки на ножны приготовь, какие побугаче. Понял? — Как не понять? — ответил Гораст, рассматривая клинок. А старуха опять повернулась к Фоме. — Ну, мастер, чем наградить тебя? Фома поклонился, сказал смиренно. — Не вели, бояриня Василиса, тюну своему ко мне в кузню ходить. Он, видишь, не может человека не ублаять, а я к тому не привык. Я ему псу в другой раз не бороду, а башку отсеку. — Будь по-твоему, мастер, — сказала боярыня выходя из кузни. И едва за ней закрылась дверь, как Фоми кинулся гораст. — Фомушка, Фомушка, как же так? А ли в самом деле продался ты? — Ты шо колесицу плетешь? Нахмурился Фома. Гораст ответил запальчиво. «Доспех «Да пил а ныне мечи булатны для литовских князей куешь! Эх ты! А мы с Машенькой души в тебе не чаяли! Она, как услышала про твои дела, аж заплакала!» «Эх, гораст!» — покачал головой Фома. Затаенная обида прозвучала в этих словах и заставила гораздо насторожиться. Но Фома замолк, понурился отвернулся. Гораст опять узнал в нем того Фому, которого они с Машенькой дедом звали. Следя за ним глазами, Гораст стоял не шелохнувшись, ждал, не скажет ли еще чего Фома. Нет, молчит. И лишь когда Гораст повернулся к двери, Фома промолвил негромко. «Ты Машеньке скажи, пусть не кручинится!»